Коротко выругавшись, он нагибается и поднимает Марию за руку с земли. Она вся дрожит и готова в любое мгновение заплакать. Сжимая ее локоть и толкая девочку перед собой, Олег Петрович подходит к парадному настолько быстро, насколько позволяет осторожность. В парадном темно, и ему приходится обхватить Марию сзади за шею рукой, держащей пистолет, чтобы другой рукой держать зажигалку. Пламя освещает короткую лестницу и ряды железных почтовых ящиков вдоль стены. Юлия нигде не видно. Олег Петрович втаскивает Марию по ступенькам вверх, вводя по сторонам зажигалкой, и звонит в первую попавшуюся дверь. После третьего звонка за дверью что-то скребется, и женский голос спрашивает, кто там. «Откройте, милиция», — громко говорит Олег Петрович. «Женщина медлит. Наверное, в квартире нет мужчины». «Откройте немедленно, человек умирает», — орёт Олег Петрович, от злости так сильно сдавливая шею Марии, что у нее темнеет в глазах, и она хватается руками за его руку. В глазке двери вспыхивает свет, и она открывается на цепочке. В вертикальной щели Олег Петрович видит испуганное лицо. «Откройте, откройте, милая, там на улице милиционер раненый лежит. Вызывайте быстрее скорую», — говорит Олег Петрович. Дверь затворяется, женщина снимает цепочку и открывает ее вновь. Сама бежит к телефону, стоящему в коридоре на полке под зеркалом, и звонит в скорую помощь. Олег Петрович вталкивает Марию внутрь квартиры. «Садись», – велит он ей, показывая на табуретку. Мария послушно садится, сложив руки на коленях и глядя на содранные об асфальт ладони. Женщина кричит, называя в трубку свой адрес, потому что на другом конце провода его просят повторить. Олег Петрович только теперь догадывается потушить зажигалку. Дверь он держит открытой на случай, если Юля вздумает пойти на прорыв. «Теперь дайте я позвоню в милицию, а вы обыщите, пожалуйста, девочку, нет ли у нее оружия», — говорит Олег Петрович. Мария молча терпит, пока женщина обыскивает ее. «От женщины пахнет мылом и заспанным бельем». Никакого оружия у Марии нет. Олег Петрович вызывает еще один наряд по тому же адресу, на который женщина вызывала скорую. Из глубины квартиры появляется ребенок. Девочка лет шести, разбуженная шумом. Она смотрит, как мать протирает ладони Марии, смоченной водке ваткой. Кончив говорить по телефону, Олег Петрович становится у двери. Мария глядит на него и начинает плакать от того, что ее теперь, как ударившую Игоря ножом, будут судить и наверняка расстреляют. «Ничего, ничего, уже совсем не щипет», — говорит женщина. Маленькая девочка подходит к Марии и с любопытством заглядывает в ее окровавленные ладони. Мария перестает плакать и думает о том, когда уже Юля убьет Олега Петровича. Она слышала, как он вызвал милиционеров. «Если они приедут, будет ведь поздно». Женщина отходит к шкафчику, чтобы найти баночку с йодом. Мария скашивает глаза и видит лежащий на столе нож. Дальнейшее происходит очень быстро. Мария хватает нож и бросается на маленькую девочку. Прижав к себе теплое тельце, она представляет лезвие ножа туда, где у девочки горло. «Отпустите меня!» – вскрикивает она, надеясь, что Юля тоже услышит. «Или я ее убью!» Маленькая девочка сразу начинает реветь от ужаса, растопырив руки, как кукла. Женщина дико кричит, поворачивается к Марии с баночкой йода в руке. Олег Петрович холодеет и наставляет на Марию пистолет. «Оставь ребенка!» – говорит он. «Убью!» – бешено орёт Мария, на мгновение почему-то представляя себе вместо Олега Петровича своего отца. «Горло перережу!» Пятясь боком, она вытаскивает девочку из кухни в прихожую. После неловкого движения локтем из-под лезвия появляется кровь. Девчонка визжит. Роняя ее, женщина вцепляется руками в край стола. «Оставь ребенка! Никто тебя не тронет!» – как можно спокойнее произносит Олег Петрович. «Врешь! Отойди от дверей!» – орёт Мария. «Отойди, гад!» «Я тебя выпущу! Только оставь ребенка!» – терпеливо повторяет Олег Петрович, отступая немного в сторону. Его слова плохо слышны из-за громкого плача девочки. Мария пробирается боком к двери. Краем глаза она замечает движение там, в темноте лестничной клетки. «Отпусти ее! Пожалуйста!» – мягко говорит Олег Петрович. «Я обещаю тебе, что отпущу тебя!» Мария прижимается спиной к стене, боясь приблизиться к нему. Она часто дышит и дрожит. Олег Петрович медленно делает шаг к ней, намереваясь потом быстрым движением отдернуть ее руку от горла ребенка. «Не подходи!» – орёт Мария, еще крепче стискивая свою заложницу. «Отпусти ее! Она плачет! Ей же больно!» – тихо повторяет Олег Петрович, посматривая в освещенный лампой подъезд. Ничего не увидев там, он с клотящимся сердцем делает еще шаг, который получается немного резким. Рука Марии начинает двигаться, и он моментально нажимает курок. Пуля пробивает голову Марии и выбрасывает позади нее на светлую вертикальную полосу обоев кометный хвост окровавленных мозгов. После сильного удара по голове она сразу перестает жить и падает на линолеум, увлекая девочку за собой». Олег Петрович бросается к ней и поднимает плачущего ребенка на ноги, а Мария остается лежать, повернув искаженное предсмертным ужасом лицо к стенке. Рука с ножом откинута назад, ноги согнуты в коленях, волосы брошены на пол, как темный букет».